В феврале в информационно-исследовательском центре Панорама произошла дискуссия на тему революции в среде московской художественной интеллигенции. Для обмена опытом приехали гости-писатели прямо с Майдана Незалежности и штаба Ющенко для обмена опытом. Как сказано в репортаже об этой дискуссии, в заключение московские интеллигенты сошлись во мнении, что, к сожалению, В ближайшее время бархатная революция России не грозит, а ожидается традиционный, бессмысленный и беспощадный бунт. Политический журнал 2005, номер 4. Этот прогноз поддерживает и Березовский, видимо, для нагнетания эмоций перед спектаклем. Никакой бархатной революции в России речь не идет. Вопрос только в том, будет много крови или мало. Судя по той глупой и нерешительной власти, какая есть в России, не думаю, что будет много крови, но она неизбежна. Ряд экспертов считает, что революция в Российской Федерации приобретет коричневую окраску. Иногда эту группу называют кор-алармисты. Эти эксперты опасающиеся того, что оранжевая революция в России будет коричневого цвета, хотя аргументация именно подобного сценария развития событий в России представляется недостаточно убедительной, под знамя кор-алармизма уже встали известные российские интеллектуалы Марк Урнов, «Юлий Нисневич и многие другие. «Маслов», «Прудник», «Бархатная революция как неизбежность», «Независимая газета» 13.05.2005. Менее эмоциональные авторы видят положение так. Громыко пишет. «Мы приближаемся к некоторому своеобразному рубежу российской истории», когда так и не сформулированные цели, невыстроенная идеология страны оборачиваются возможностью развала всех политических групп и даже полным разрушением все еще пока слабо колышащейся социально-стратовой структуры страны. Здесь... Ожидание революции, порожденное не интригами закулисных сил, а фундаментальным фактором – динамикой углубления кризиса в самой Российской Федерации. Ее системное ослабление приближается к такой пороговой точке, когда эти всегда имеющиеся в наличии закулисные силы просто не могут не воспользоваться моментом. Из таких фундаментальных причин исходит в своем прогнозе и холмогоров. В России и вовсе трудно ожидать, что на улице свергать режим можно вывести действительных оранжевых или даже оранжево-голубых мальчиков. Если кому-то необходимо было бы похоронить нынешний российский режим, то нельзя было бы придумать ничего лучше, чем похоронить его под грузом собственных системных противоречий. Эти противоречия настолько фундаментальны, что вообще непонятно, как еще что-то держится. Холмогоров «Мы не рабы, рабы они» www.apn.ru 25.01.2005 Вячеслав Игрунов в ожидании революции также исходит из массивных причин. Все тот же олигархический режим, при котором либеральные реформаторы экспериментируют с народным долготерпением. Все тот же разгул коростолюбивого чиновничества и тоже. Пренебрежение интеллектуальными элитами, которые болезненно переживают свою маргинальность. Продолжается разрушение отечественных науки и образования. Недопустимо медленно идет развитие малого бизнеса. И Грунов, революция произойдет и довольно скоро, независимая газета. 11.04.2005 Чернов рассуждает, исходя из аналогии. На просторах бывшего Советского Союза началась очередная Оранжевая революция. Оранжевые революции произошли в Грузии и на Украине. Аналогичные по смыслу события происходят в Киргизии. Судя по выступлениям в Башкирии и активности аналогов украинской поры в двух столицах, все эти революции — этакой Бигфордов шнур, который тянется к России, и рвануть он должен именно здесь. Как видит? Эти авторы конкретные поводы и признаки назревающей революции. Игрунов пишет. «Рассуждения об угрозе цветной революции в России за короткое время стали расхожими, а, разумеется, помогают этому Протестная активность, вызванная монетизацией льгот, оранжевые шарфы и палатки на улицах Петербурга и Башкирии и объявившаяся в наших пределах пора. До революции не так и далеко. Если мы посмотрим на отношение населения к институтам власти, то увидим страшную картину. Наши граждане ни в грош не ставят парламент, не верят судам, ненавидят милицию. Авторитетом не пользуется никто, кроме президента. Но если, не дай бог, с президентом что-то случится или обрушится его рейтинг, Да и, наконец, если во властной элите не окажется яркой фигуры, как не видно ее сейчас, то процедура передачи власти в стандартной ситуации 2008 года может привести к нетривиальным результатам. Даже если Путин сохранит значительную часть поддержки, не факт, что он сможет передать свое доверие предполагаемому преемнику. Доверие к власти уже не так безусловно и в силовых структурах. Армейские офицеры не жалеют крепких слов не только для своего министра, Если пытаться предотвратить нежелательный исход смены власти так грубо, как это делается сейчас на каждом шагу, взрыв хотя бы в одной из точек напряжения практически неизбежен, тогда власти уцепиться будет не за что. Игрунов отмечает очень важную особенность момента, которую, как правило, совершенно упускают из виду политики и эксперты. Тот психологический стресс, в котором вот уже 20 лет живет население наших стран и в котором нет просвета. Что одинаково характерно для всех революций последних полутора лет? Прежде всего, усталость людей от власти, моральная изношенность режимов. Чернов очень оптимистично оценивает и нашу способность предвидеть ход событий и исход оранжевой революции в Российской Федерации. Ну так что ж, сценарии ясны. Западные манипуляторы оседлали вызванное действительно объективными причинами недовольства народов, и сделали все очень технично, направили энергию в правильное русло. В Киеве разыграли сценарий столичного уличного противостояния. В Киргизии играет военный элемент. С теми же, возможно, слегка модифицированными технологиями придут и сюда. Сразу напрашивается вопрос – Стоит ли нам опасаться мещанской оранжевой революции? Похоронят ли прозападные цветные марионетки Россию? Я думаю, что нет. По одной простой причине. Наша революция не просчитывается. В свидетельство этому наша история. Ну, брал Ленин деньги у немцев.